Я в театре играю. Не дрогнул у него ни один мускул на лице. Мне оставалось только восхищаться выдержкой Антона. С другой стороны, у группы были бы неприятности, если бы кто-то узнал в парнях около ЗАГСа музыкантов из группы на краю. «А, понятно», — протянул молодой человек с некоторым недоверием. «А я все думал, кого ты мне напоминаешь?» «А мне тоже знакомо». Вставил свидетели, с жалостью поглядывающий на Келлу, чьи плечи тряслись от смеха. Только я в театры не хожу, и он пытливо уставился на Антона. Я еще в рекламе снимаюсь, спокойно отвечал тот. Крутов, какой! От чего-то обрадовался парень. Какая тебе разница? Иди давай, куда шел. Мы на свадьбу опаздываем вообще-то. «Элитного собачьего корма гав и нижнего белья», — встряла Нина. «Салон-магазин «Перышко». Лучший трикотаж и большие скидки. Хотите, я вам нашу визитку, дам мальчики? У меня и каталог где-то с собой». От визитки и тем более каталога парни отказались. Скупо поздравив Ниночку с бракосочетанием, они побежали следом за своей свадебной делегацией. На Келлу напал новый приступ смеха, а Антон только спросил с любопытством. «Почему реклама нижнего белья?» потому что на большее ты не годишься, белобрысый. А там просверкал пятой точкой и порядок», — одарила его недовольным взглядом Нинка и вдруг хитро прищурилась. «К тому же Катька говорила, что у тебя фигура ничего так. Плечи, пресс, все дела». Антон приподнял бровь и вопросительно посмотрел на меня. Видимо, хотел подробнее понять про все дела. «Нина», — рассердилась я, почувствовав себя неуютно. «Молчу, молчу», — Наигранно смущенно опустила глазки в землю подруга. Келла залился новым приступом беспричинного, на мой взгляд, хохота. Нервы сдают у бедняжки. Да и у Антона глаза смеялись. И как он только так делает. Лицо серьезное, а во взгляде искристое веселье. Мне кажется, с вами со всеми что-то не так. Радовались бы, что вас не узнали, а не прикидывались дураками. Сердито покачала я головой и глянула на наручные часы. Кажется, пора. В ЗАГС мы с Антоном зашли первые. У самого входа Нинка и Келла вновь умудрились поругаться, пугая гостей одной из свадеб, едва не распрощались, но всё-таки кое-как помирились и двумя ураганами ворвались внутрь здания. Дальше всё прошло почти без осложнений. Встретившись всё с тем же поверенным Эльзы Власовны, мы некоторое время проторчали в самом ЗАГСе, убранство которого было возвышено торжественным и настраивающим на поэтический лад, я чувствовала себя так, будто бы попала то ли во дворец, то ли в музей, и постоянно осматривалась. Стены с рельефной инкрустацией, лестница, отделанная мрамором, декоративные колонны, шикарная лепнина, тяжелые портьеры, хрустальные люстры. Именно поэтому дворец бракосочетаний был самым популярным в городе местом регистрации пар. И только наличие девушек в платьях всех оттенков белого говорило о том, что это всё-таки ЗАГС, а не музей или богатый особняк. И атмосфера внутри была особенная, праздничная, немного суетливая, как это всегда бывает на торжествах, но эмоциональная. Я слышала смех и искренние поздравления, видела слёзы на глазах, чувствовала чужое счастье, чувствовала острой и в какой-то момент даже захотела сама стать невестой. Видимо, во всём виноват был Антон, который, как и обычно, не отпускал мою руку. В какой-то момент Нину и Келлон, на которых многие гости оглядывались, слишком уж они выделялись из толпы, пригласили пройти в холл, дабы те расписались в документах, а после предложили разойтись по комнатам жениха и невесты. Я ушла вместе с Нинкой, а Антон и Келло вместо комнаты жениха отправились на улицу. Кое-кому захотелось курить. «Ты как?» Просила я осторожно подругу, присаживаясь на мягкий диванчик, обитый кожей. Комната невесты была воздушной, под стать самой Ниночке. «У меня на пальце будет кольцо с грёбанным пауком. Как я могу быть?» Сказала она в ответ и глянула на свои пальцы с безупречным маникюром так, будто бы на них уже сидел паук и не серебряный, а настоящий тарантул. «Я блевать начну прямо там!» «Тебя только это волнует?» Удивилась я, пропустив мимо ушей её изящные и словесные пассажи. «Нет, я ещё думаю, как скоро Эльза бабки даст», — призналась журавль. Если она и нервничала, то виду не показывала. Мы замолчали. Я знала, что дела у дяди Вити идут плохо, но не находила слов, которые сейчас могла бы сказать подруге. С одной стороны, я была рада, что у неё появился шанс быть вместе с Келлой, а с другой, было во всем этом действии что-то неправильное, и хотелось, чтобы сейчас Нина улыбалась и думала не о деньгах, а о человеке, с которым свяжет свою жизнь. Когда они с Келлой были вместе, то высекали искры, а из искр, как известно, рождается огонь. И я хотела, чтобы этот огонь пылал в их сердцах, Однако утешать Нинку было бессмысленно, жалость она не выносила, сочувствия не признавала, и сложно было ей объяснить, что если человек дорог, то оба эти чувства естественны. «Это безумие какое-то», — сказала Ниночка мне вдруг хриплым голосом за минуту до того, как нужно было выходить. «Безумие», — повторила она, и я, поддавшись порыву, обняла её, поняв, что ей тяжело держаться. От подруги едва заметно пахло свежими, чуть гриковатыми духами, а в голубых глазах затаилось временное смирение и даже растерянность. Она явно никогда не думала, что в её жизни произойдут подобные события, но отступать подруга не собиралась. «Всё будет хорошо», — говорила я, осторожно гладя её по волосам. Я в это верила, и я хотела ей счастья. Нина осторожно положила мне руку на плечо и произнесла... «Естественно, всё будет хорошо, потому что хуже может быть только на моих похоронах». Она отстранилась, глядя мне в лицо, но держа за предплечье. «Слушай, Радова, я хочу, чтобы твоя свадьба была шикарная, мятная, там шоколадная или в стиле рустик, что будет модно. Чтобы было 500 человек гостей, платье, как у принцессы, кольцо с бриллиантом и медовый месяц на Мальдивах, чтобы все завидовали, даже если женихом будет блонди». «Да, скорее всего, это будет Блонди, ты же ведь сумасшедшая, и он не в себе, отличная пара. И чтобы тебе не было страшно, никогда!» — отчеканила она и на миг прикрыла глаза. «На твоей свадьбе я буду свидетельницей, и я устрою тебе крутой девичник и напою так, что у Блонди от злости волосы вылезут отовсюду, и потом буду танцевать, как ненормальная всю ночь». Она говорила что-то еще, бодро и почти весело, а у меня на глазах от чего-то появились слезы. Все-таки что-то пошло не так, раз мы обе сейчас в комнате невесты Центрального ЗАГСа, и никого нет больше рядом, ни родных, ни друзей, а от этого странного брака зависит семья Нины. Конечно же, она представляла свою свадьбу совсем по-другому, торжественной, стильной, сказочной, а выходила все совсем иначе. Ее гордость топтали, И, наверное, каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение Нина чувствовала себя сломленной. Я вновь обняла её крепко, как в детстве, и отстранилась. «Давай я тебя сфотографирую», — сказала я, пряча взгляд. «На память». На фото, сделанных на камеру обычного телефона, Ниночка получилась грустной. Такой, что у меня защемило сердце. Однако она упорно продолжала улыбаться. «Может, уйдём?» Вдруг спросила я, и журавль упрямо мотнула головой. «Не сбегаю от проблем», — гордо изрекла она, и первая вышла из комнаты невесты, чтобы встретиться с женихом у двери зала для росписи. Вышедшая откуда-то работница ЗАГСа попросила невесту и жениха, который так и ходил в маске, пугая и забавляя народ, встать около дверей. А нас с Антоном, поверенного Эльза Власовны, то и дело посматривающего на часы и появившегося из ниоткуда фотографа, которого послала Нинкина тетушка, поставили позади. Под торжественную живую музыку в углу находился чинный струнный квартет, все мы вошли в уютный круглый зал, рассчитанный на небольшое количество гостей, и дружно сели на нарядные стулья с высокими спинками. Нина и Келла же подошли к столику регистратора. Улыбчивая женщина в костюме бутылочного цвета, на котором сияла огромная брошь. Регистратор, кинув на жениха весьма выразительный взгляд, который все же не заставил его снять маску анонимуса даже в столь торжественный момент, принялась долго и пространно рассуждать о том, что такое брак, как он важен и прекрасен. Когда молодожены уже в конец измаялись, регистратор все же смелостивилась и объявила то, что больше всего присутствующие мечтали услышать. «Дорогие жених и невеста, перед началом регистрации вашего союза прошу ещё раз подтвердить ваше решение». Она вновь завернула длинную замысловатую речь, а Антон склонился ко мне и спросил тихо, «Что с тобой?». Кажется, он всё же увидел отблески слёз в моих глазах. «Ну давай, зарыдай в голос, покажи класс». «Всё в порядке», — шепнула я, «просто...». Я никогда не думала, что буду выдавать её замуж и выдавать вот так. У моей Нинки свадьба. Надо же. Наверное, только сейчас в торжественном зале, слыша официозный голос регистратора и живую музыку, я полностью это осознала. Как время летит. Когда-то давно, в детстве, мы часто играли в свадьбу. Я и Ирка были гостями Нины-невестой, а женихом выступал одноклассник, которого я даже и не вспомню уже. Он ушел после младшей школы. Фатой служил кусок старой занавески, а букетом — искусственные цветы из вазы Софьи Палны. Церемония прошла на кухне, залитой солнцем, и аккомпанировала ей кассетная запись с классической музыкой для детей. Ниночка тогда заявила, что теперь муж под её защитой, и если его кто-нибудь обидит, пусть говорит ей, и уж кто-кто, а она, Нинка Журавль, со всеми разберётся. Помнится, жених едва сбежал из дома подруги и играть с нами перестал. С тех пор прошло так много времени, и так много всего поменялось, и мы поменялись. В детстве всё казалось простым и понятным. Сейчас же жизнь казалась чередой невероятных событий, которые мы были не в силах предсказать. Я не знала, что с нами будет дальше, но сейчас я точно знала, если Эфим действительно дорог Нине, она будет его защищать со всей своей самоотверженностью, той непосредственной детской, до самого конца. Я улыбнулась далеким воспоминаниям, украдкой и вытирая ненароком подступившие слезы как же быстро мы повзрослели, и от осознания этого на душе легкой дымкой пыли повисла светлая грусть, сквозь которую пробивалось полуденное солнце. Антон взял меня за руку и сжал ладонь, словно успокаивая. Кажется, он не совсем понимал, что со мной, и волновался. Но вопросов не задавал, лишь изредка заглядывая в глаза. А церемония продолжалась. Наступил час икс, Формальный, но всё-таки яркий. Молодожёны должны были дать своё согласие на предстоящий брак. Выглядели они, конечно, отнюдь невлюбленными голубками и смотрели в разные стороны. Келла изучал стену, Нина пялилась в потолок. «Прошу ответить вас, жених!» — говорила регистратор всё тем же торжественным тоном вершителя судеб. «Ага», — уныло сказал Келла из-под своей маски. «Мне показалось, что я услышала его вздох». Антону, возможно, тоже. Он едва заметно улыбнулся. Тропинин вообще сейчас был похож на зрителя в театре. Он откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и с некоторым скепсисом наблюдал за происходящим, не забывая время от времени обращать внимание на меня. «Прошу ответить вас, невеста», перевела взгляд на девушку-регистратор. «Я согласна стать женой своего господина», пискнула Нинка. «Что?» От неожиданности сбилась женщина. Фотограф, с камерой, лежащий прямо на полу, дабы поймать интересный ракурс, громко хмыкнул. Антон снова едва сдержал улыбку, и даже мне стало смешно. Только вот синеволосому это не особо понравилось. Дураком-то выставляли его. «Милый просил называть его мой господин», — потупила глазки в пол журавль, явно мстя за паучье кольцо. «Замолчи», — рассердился Келла. «Как скажете, мой господин», — покорность в её голосе зашкаливала. «Успокойся, а!» — стал звереть парень. Регистратор торопливо махнула рукой, и в зале вновь заиграла живая музыка. Струнный квартет в углу не дремал, и звуки грёз любви Листа усладил наши уши, кроме разве что Тропинина, который явно услышал фальшивые ноты, и выражение его лица стало страдальческим. Регистратор заявила, что с молчаливого согласия свидетелей, что брак между Ниной Журавль и Ефимом строгановым Софиным регистрируется в соответствии с Семейным кодексом. Попросила подойти к столу регистрации и скрепить семейный союз подписями. Нинка и Келла обменялись своими паучьими кольцами, едва не оторвав друг другу пальцы, а после их объявили мужем и женой. «Можете поцеловать невесту!» евато поздравив новоиспечённую парочку, разрешила регистратор, и Келлан, наконец, сняв маску, с хищным видом потянулся к Нинке. «Может, не надо, мой господин?» — спросила она мрачно. «У меня на языке какая-то зараза выскочила. Боюсь, вы заразитесь, и я останусь вдовой». «Надо, королева, надо!» — хотел отыграться за всё синеволосый. «На твой яд у меня иммунитет!» И он всё-таки получил, что хотел притянул Нину к себе и прямо-таки впился в нее губами. Та, впрочем, не отставала, и их объятия больше были похожи на чувственную борьбу, а не на нежный первый поцелуй законных супругов. В какой-то момент Нинка даже схватила его за шею, а Келла едва не повалил ее на регистрационный столик. Целовались они так страстно и самозабвенно, что регистраторы-музыканты слегка опешили. «Вот это любовь!» Завистливо сказал поверенной Эльза Власовны, что-то чиркая в своей записной книжке. «Он её сейчас съест», — покачала головой я, наблюдая за происходящим. Даже как-то неловко стало, как будто бы я находилась не в зале регистрации брака, а подглядывала за этими двумя в замочную скважину их спальни. «Она его», — было ново мнение Тропинин. Естественно, он болел за приятеля. Оторвались Келла и Нинка друг от друга, как довольные комары от жертвы, напившиеся крови. Кажется, каждый считал, что в этом поцелуе с элементами борьбы уделал другого. Регистратор торопливо их поздравила и предложила станцевать первый брачный танец, однако молодожены дружно отказались, портя всю праздничную атмосферу. «Я танцевать не умею», — буркнул Келла, вновь напяливая маску. «У меня ножка болит», — вздохнула печально Ниночка. «Эльза Власовна хотела увидеть и танец», — вскричал с места управляющий ее делами. «Просим вас не стесняться». Регистраторы струнный квартет явно понимали, что с этой свадьбой что-то не то, однако молчали. «Тогда пусть играет песня из Титаника», — не собиралась просто так сдаваться журавль, и уже откровенно улыбающиеся музыканты, переглянувшись, стали играть знаменитую мелодию. «В отличие от Нинки, Келла не врал» танцевал он и впрямь неважно, положил ладони ей на талию и затоптался на месте, как мальчишка на дискотеке. Журава, однако, не растерялась. Одну руку положила новоиспеченному супругу на шею, второй взяла его ладонь и уверенно повела. Келла учился быстро, он почти мгновенно поймал ритм. Закончили они вполне достойно, но тотчас отошли друг от друга, глядя из-под лобья. После поздравлений, официальных, поверенного Эльзы Власовны и фотографа, искренних моих и шуточных Антона, мы перешли в другой зал, где нас ждала шампанское, разлитое по бокалам, и сок. Им мы с Антоном и ограничились. Он был за рулем, а я просто решила его поддержать. Этот зал, видимо, был предназначен для памятных съемок, приглашенных на торжество, и фотограф минут 10 измывался над нами, делая общие снимки. Новобрачные при этом не улыбались, и их лица были мрачнее тучи. Фотограф пытался вытянуть из них хоть что-то похожее на улыбку, но был едва не послан Келлой. Услышавший это поверенный, сообщил, что Эльза Власовна хочет радостных фотографий, и Нина тотчас принялась улыбаться, как кукла, и вешаться Келли на шею. Тот стоял с каменным лицом человека, к которому всё надоело, а после и вовсе натянул маску. После фотосъемки поверенный радостно объявил, что Нинкина тетка хочет, чтобы молодожены придерживались традиций. «Каких традиций?» — не понял Келла. Его голос глухо звучал из-под маски анонимуса. Кажется, он хотел сразу после церемонии смотаться. Нина тоже. Да и мы с Антоном хотели провести время вдвоем. «До шести вы катаетесь по городу, у вас фотосессия», — сказал поверенный, и фотограф, услышав это, закивал как болванчик. А после шести вы приглашены в ресторан «Сияние» для празднования торжества, так сказать, в тесном кругу. И, увидев наше выражение лиц, поверенный добавился вздохом. «Такова воля Эльзы Власовны, увы-увы!» С ней пришлось смириться. «Неси меня на руках», — заявила журавль перед тем, как выйти из дворца бракосочетания. «Мне моя спина дорога», — не собирался надрываться Келла и первым вылетел на улицу. «Стой!» — заорала Нина ему вслед. «Мне кажется, ничего не изменилось», — покачала я головой, шагая вместе с Антоном следом за ними. «Что может изменить штамп в паспорте?» — философски спросил он. Когда мы вышли на улицу, пропустив еще одну свадебную делегацию, Нина и Келла, так и не расстающиеся со своей маской, стали ругаться. Келла пил прямо из бутылки дорогое французское шампанское, припасённое поверенным, морщась и громогласно заявляя, что это кислятина. А Нина, у которой шуточки порой были весьма своеобразными, не нашла ничего лучше, как поддеть бутылку. Естественно, Келла едва не захлебнулся, облился и ужасно обозлился. По-моему, только совместные усилия Антона и поверенного не дали ему вылить остатки шампанского на голову хохочущей невесте. Единственное, что успел сделать Келла, изловчился засунуть пробку в декольте Ниночкиного платья. Тогда настала её очередь верещать от негодования на всю улицу. В результате журавль пересела в автомобиль поверенного и потащила следом за собой меня. А в авто к Антону и Келле посадили фотографа, который ничего не понимал, но был весьма доволен. В одной руке он держал свой профессиональный аппарат, во второй ещё одну бутылку точно такого же шампанского — Подставная свадьба проходила просто шикарно. Несколько часов подряд мы катались на автомобилях вместе с фотографом и поверенным по разным достопримечательностям города. Первый снимал, второй фиксировал и докладывал. В конце концов, Нина вроде бы помирилась с Келлой, и мы вновь пересели в машину к парням, отправив фотографа к поверенному». Не скажу, что Антон был рад всё это время сидеть за рулём, и единственное, что его, кажется, спасало, так это крайне мрачное выражение лица друга. Стоило Тропинину увидеть Келлу, как на его губах появлялась ухмылка. А ещё у него появилась забава — играть с моим платьем. Платье это я считала одним из своих любимых. Удобное, классического покроя мидии, из чёрного трикотажа и с длинными рукавами. Оно оголяло плечи, и Антон весь день донимал меня тем, что пытался чуть поддеть ткань и спустить ее еще ниже, а я неизменно легонько била его по рукам. В конце концов, мне это надоело, и я пообещала, что при людях начну снимать с него ремень, к примеру, и только тогда Тропинин успокоился. В ресторан мы прибыли в седьмом часу вечера. Эльза Власовна не поскупилась и заказала банкетный зал, стол в котором уже был накрыт, и, честно сказать, все, включая фотографа, обрадовались, ибо были голодными, особенно Келла. Нинка ела мало, видимо, от стресса, по большей части пила воду и смотрела на мужа, как на огромное противное насекомое. Я попыталась расшевелить молодоженов и решила, что самое время вручить им свадебный подарок. Антон честно отговаривал меня от этого, заявив, что лучший подарок для его друга и демоницы — курс лечения у семейного психотерапевта. «Ну или радиоуправляемый вертолёт, Келле точно понравится». Я, однако, была против, хотя понимала. Подаривая что-нибудь милое, к примеру, их фотопортрет, Нинка бы меня закопала живьём, а синеволосый попрыгал бы сверху, чтобы притоптать земельку. В конце концов, видя мои мучения, Антон вчера вечером предложил со смехом подарить молодоженам поездку на танке. «На чём?» — не сразу поняла я его машинально гладя по руке, мы сидели друг напротив друга. «Такое вообще бывает?» Оказалось, что бывает, однако нужный день был уже занят, и Тропинин, недолго думая, предложил подарить им билет на бои без правил, которые весьма удачно совпадали с датой свадьбы. Слава богу, это были не подпольные бои, а вполне легальные, за титульные пояса по версии какой-то местной профессиональной ассоциации, со световым шоу и прочими спецэффектами. Антон, не мудрствуя лукаво, позвонил по телефону, который нашел на сайте, и заказал для молодоженов VIP-билеты. Их мы и вручили ребятам за столом. Ништяк! прокинул Келла, только поев, он стал довольным. «Божечки!» — восторженно воскликнула Нинка. «Обожаю мордобой!» Мужик в юбке проворчал синеволосый. «Ноешь, как девчонка!» — окрысилась его темноволосая теперь супруга. «Спасибо, Катечка!» — улыбнулась мне она. «Реально круто!» «Это Антон придумал», — уступила я пальму первенства своему парню. «И тебе спасибо, Анчутка!» — мигом отреагировала Ниночка и мечтательно добавила... «Надеюсь, Рыла взбесит какого-нибудь бойца, и тот его отпинает». «Я сейчас сам тебя отпинаю», — предупредил её Келла. «Где потом кишки-то собирать будешь, отпиныватель?» — насмешливо поинтересовалась журавль. «С каких веток снимать?» «Уберите её, пока я ей не врезал», — попросил Келла. «Достало за день». «Дорогие молодожёны», — вмешался в их перепалку поверенный Эльзы Власовны, — «К сожалению, вынужден откланяться, однако должен кое-что передать вам касательно некоторых нюансов». И мужчина, которому уже надоела вся эта бутафория чувств, добавил ещё немного перчинки в отношениях этих двоих. Как и обещала Эльза Власовна, она отправила внучатой племяннице ещё одну весьма огромную сумму, а также подписала завещание, оформленное на Ниночку. Однако что это было за завещание?» Я думала, во время оглашения всех условий поверенным подруга посидеет. Как оказалось, после кончины старушки деньги переходили к журавлю только в том случае, если она состоит в браке и не обы с кем, а с Келлой. В ином случае завещание становилось недействительным. При разводе же были свои нюансы. Если инициатором его выступала Нина, то она не получала ни копейки. Если же Ефим, то тогда деньги доставались ей. «Ты попал, синяк!» Услышав эту новость, воспряла духом Журавли, решив, что сможет довести муженька до того славного мгновения, когда он откажется от неё. Келлок, кажется, так не думал. Он негромко и весьма зловеще рассмеялся. А поверенный продолжил. «С разводом тоже оказалось всё не так-то уж и просто». Наследство не останется за Ниной, если Келла в качестве причины развода укажет такие, как супружеская неверность, какая-либо зависимость, психическое расстройство или жестокое обращение. Последнее Келлу позабавило. Он явно не мог представить себе, что с ним кто-либо может жестоко обращаться. Однако он ничего не сказал, лишь улыбался, понимая, что журавль хоть и не синится, в его руках. Наследство доставалось Ниночке только в том случае, если в исковом заявлении о разводе супруг укажет личные причины, например, отсутствие чувств и уважения друг к другу. Документы были составлены юридически грамотно, и было понятно, что Нина попала в ловушку. Кроме того, поверенный объявил, что пара должна раз в два месяца предоставлять доказательства того, что она не фиктивная. По-моему, это проняло даже Антона». Он шепотом поинтересовался у меня, все ли в порядке с Нинкиной родственницей. «Нет, детка!» — ухмыльнулся Келла, злодейски потирая подбородок и в упор глядя на Нину. «Это ты попала!» «Мразь!» — сообщила девушка и залпом выпила стакан минеральной воды, причем моей, но даже не заметила этого. Огласив крайне странные пожелания, поверенный Эльзе Власовне, чувствующий, как готова растерзать его молодая жена, — Спешно раскланился. Следом за ним испарился и фотограф, наклюкавшийся так, что парням пришлось провожать его до такси. И мы остались вчетвером. «На что я подписался?» — положив локти на стол, выдохнул Келла, пока подруга была в туалете, пудрила носик. «А я тебе говорил», — лениво предупредил Антон, и эти слова еще больше раздраконились Неволосова. «Ты много говоришь, и все не по делу», — огрызнулся барабанщик. Просто сначала нужно думать, а потом делать, откинулся на спинку диванчика тропинин. Сволочь! вызверился Келла, это все из-за тебя. Антон выразил все свои чувства по отношению к происходящему молча, используя нехитрый жест. Ребят, перестаньте! влезла я, чтобы не допустить ссоры, ибо Келла был на пределе, а Антону просто нравилось доставать людей. «За Замолодоженов поднял чашку кофе Антон. Келла только скрипнул зубами. Кажется, женатым человеком он себя не ощущал. Через полчаса мы распрощались с Келлой и Нинкой, которые действительно поехали на бои без правил, и остались, наконец, наедине. Едва только они вышли из банкетного зала, Антон молча развернулся ко мне и, взяв мое лицо в свои ладони, принялся весьма настойчиво целовать, а мне оставалось лишь отвечать ему тем же. «Я люблю тебя», — прошептала я ему в губы. И он в шутку, я надеюсь, опрокинул меня на диван, нависнув сверху и я, опираясь на одну руку, а второй, вновь пытаясь тянуть пониже ткань платья на плече, которая и так была спущена, обнажая их. Всё-таки платье не давало ему покоя до сих пор. Целовался он при этом так упоительно, почти невыносимо нежно, что я в мгновение забыла обо всём на свете. И для меня существовал лишь он, его поцелуи и его дыхание. Я забыла обо всём на свете». О том, где мы находимся, о том, что в любой момент сюда могут зайти люди, и всецело отдавалась объятиям человека, которого безумно любила. Естественно, нашему уединению помешали. В тот момент, когда Тропинину почти удалось сделать то, что он пытался притворить в жизнь весь день, спустить ниже платья, громко хлопнула дверь, и в банкетный зал влетел Келла в верхней одежде. Услышав его гогот, я замерла, испуганно чувствуя, как лицо заливается румянцем, а Антон нехотя приподнялся, закрывая меня собой. «Что надо?» — спросил Антоном, крайне недружелюбным. «Остынь, чувак, я мобилу забыл», — ухмыльнулся с широко и с пониманием. «Но ну вы продолжайте, дядюшка Келла вас благословляет». Он сделал вид, что осенил нас невидимой волшебной палочкой, и на этом он смылся, разрушив весь романтический флёр. А вскоре мы уехали, встретили ночь на смотровой площадке, а после поехали к Антону.